Как я искал водовод, это отдельная история. Скажу только, что рюкзак мой полегчал сразу на пять кило. Потом были еще кое-какие приготовления, и к нужному сроку за час до рассвета все было готово. Как истинный буддист, я осенил себя крестным знамением и нажал клавишу радиодетонатора. В небо плеснуло огнем, и водопровод перестал существовать. По крайней мере, метров десять. Потом еще одна кнопочка, и из заскального гребня редкими и совершенно нехолостыми снарядами начал плеваться легкий кассетный миномет. С чувством глубокого удовлетворения я наблюдал, как спокойный лагерь превращается в разворошенный муравейник. Слабо закрепленный миномет только имитировал атаку, но тем не менее несколько раз исключительно удачно попал в казарму и радиовышку. Наконец, отцы командира отдали волевое решение, взвизгнули сервомоторы моторы, и по гребню и всем подозрительным местам начали бить лучевые пушки. А я тем временем начал стрелять по прожекторам на вышках. Вы даже не представляете, как много удовольствия можно получить от такого невинного занятия. Успели мы почти одновременно. Горы слева больше не было. Именно там, в хлопьях деструктированной материи, Сложил головы неведомый отряд в самоубийственной попытке штурмовать неприступную твердыню. Вот только обломки скалы засыпали почти весь южный сектор, уничтожив практически полностью систему электронной и пассивной обороны. Но это уж пустяки. Вон и солдатики на броневиках торопятся продемонстрировать боевой дух и вытаптывают остатки охранных систем. Но мое место на этом празднике жизни не на сцене, а пока что в гнезде осветителя. Не быстро, но и не слишком медленно я скользил между камнями, скрываясь в резких тенях единственного оставленного мной в живых прожектора. Только один единственный прожектор. Это скорее иллюзия освещения. Слишком много удобных теней оставляет точечный источник света. Приблизившись вплотную к башне, я нахально стукнул пару раз по ее звонкой стене, вроде как «открывай», мол, «свои». А вдруг сработает. Башня излучателя неожиданно колыхнулась, ее серводвигатель как-то по-особенному загудел и со щелчком остановился. Потом раздался ни с чем не сравнимый характерный звук открывающегося обрезиненного бронелюка. Из него вынырнул гуманоид и резко и гортанно выкрикнул что-то в темноту. Что именно, мне было совершенно непонятно, да и не очень интересно. Ему также что-то прокричали в ответ, и он заторопился обратно, да только подскользнулся и упал, да так неудачно, что сломал себе шею». Не очень вежливо подхватив его поперек туловища, я вбросил тело в отверстие люка и влетел в его чернильную трубу сам. Потом я хотел как можно тише закрыть люк, но он, обретя вдруг свою жизнь, неожиданно щелкнул замками и наглухо врос в стену. Сверху из тускло освещенной дыры лаза что-то сказали, не раздумывая, я уцепился обеими руками за скобы лесенки и бросил себя вверх. Шесть метров я пролетел как на крыльях и, не рассчитав скорости, чуть не врезался в пульт управления установкой. Человек в кресле только начал менять выражение своего лица, как тонкое лезвие ножа пришпилило его голову к спинке. Новый нож уже замер в моей руке, готовый к смертельному броску, но в крохотной рубке никого больше не было. «Так, теперь быстро, быстро!» Пульт управления оружием был явно рассчитан на дебила. Даже ярко-оранжевая кнопка под массивным колпачком сбоку от пульта вполне ясно намекала на свое предназначение. Медленно и осторожно я сдвинул штурвал влево, потом вправо. Перекрестие прицела послушная моей воле, сдвинулась тоже сначала влево, потом вправо. Так, с этим вроде бы понятно. Теперь спусковая скоба или гашетка. это уж кому как нравится. Но тут наличествовала одна проблема, кнопок было две. Одна под левый большой палец, другая под правый, синяя и красная. Недолго раздумывая, я навел пушку на ближайшую башню и нажал обе сразу». Экран прицельного устройства как-то сразу обесцветился и менее чувствительно отряхнуло. Я так резко двинул штурвал в сторону, что чуть не проскочил другую башню. И только третья успела развернуть ствол в мою сторону. Не знаю, насколько я ее опередил. На секунду, а может, на долю секунды. Убив последнего конкурента, я поливал смертью все, что двигалось. Потом заклинил гашетку в положении постоянного огня, задрал ствол вверх, И опрометью кинулся из башни. Я был полностью уверен в том, что защитный свод портала из такого орудия можно было срезать до цоколя. Но не надо, ведь если я уничтожу подъемник, то до портала уже не добраться. Весь этот переполох в курятнике имел лишь косвенную, но никак не прямую цель. Перегревшаяся без охлаждения башня восстала в утреннее небо огненным столбом. Воздух застонал от осколков, шрапнели, усыпанувших вокруг. Теперь, надо полагать, меня похоронят окончательно и бесповоротно. Примерно полчаса я лежал под какими-то обломками, дожидаясь спасательных команд. Собственно говоря, спасать-то было некого и неким. Вместо того, что еще недавно было военным гарнизоном, была только пыль, неярко освещенная рассветным небом. И лишь купол, нависающий надо мной гигантской тушей, невредимый, как и раньше, торчал ржавым гвоздем в моем сердце. А в небе, замирая и появляясь, вновь завис тоскливый вой турбин. «Надо полагать, подмога. Нет, ни не мне. В этой битве я был одинок, словно путник в ночи. А вот и врагов мне еще подбросили, чтоб не скучал». Несколько минут, и поднимая клубы пыли, аппараты стали зависать над останками городка. Со скрипом провернулись невидимые мне запоры. Хрустя пылью, набившейся под салазки, дверь купола медленно поехала в сторону. Закрывая глаза от ветра, насыщенного пылью, на порог купола вышел офицер и попытался что-то разглядеть в этом месиве. Крохотной мышкой я проскочил между ним и дверью, не потревожив даже пыли на стальном полу. же беззвучно я скользнул в пространство лифтовой шахты и замер под ней, неудобно устроившись в силовых конструкциях клети под ее полом. Собственно, все пространство купола, за исключением небольших площадок, и занимал лифт. Метров 20 на 20. Примерно через 10 минут в лифт вошли несколько человек, о чем-то негромко переговариваясь. Клеть вздрогнула и пошла вниз. Сначала медленно, а потом все ускоряясь и ускоряясь, пока плотный и прохладный воздух не засвистел в фермах подъемника». Через какое-то время раздался визг тормозов, и мы начали снижать скорость, а еще секунд через десять остановились совсем. А до низа шахты было еще далеко. Не особенно доверяя словам покойного богомола о том, что портал находится на нижних этажах, я все же решил начать снизу, тем более, что собственных мыслей на этот счет у меня не было. Обмотав руки специально припасенным автоматным ремнем, я начал. Редкие лампочки аварийного освещения появлялись и исчезали в темноте, отмечая мой путь. Повинуясь неподводившему меня чутью, я начал притормаживать. Ремень уже давно дымился, оставляя тонкую мутную дорожку вдоль маслянисто-поблескивающего троса. Я уже не скользил, а скорее карабкался с минимально приемлемой скоростью, пока резко обострившееся чувство опасности не заставило меня остановиться совсем. Освещённые участки давно закончились, но не нужно было обладать зрением кошки, чтобы увидеть тонкие острые шипы, усевшие чистоколом весь пол. «Да, ребята, ловушки ставить вам ещё учиться и учиться. Я мог бы пройти по остриям, как по паркету. Подошвы моих сапог такие штучки не брали, но, побоявшись датчиков и всякой прочей нечисти, я забросил крюк на одну из могучих демпферных пружин, возвышавшихся надо мной, словно храмовые колонны. Так, по грязным от густой чёрной смазки пружинам, я перебрался на свободный от игол участок пола. Толщина стали у пружин была такой, что они даже не вибрировали, пока я по ним ползал. Оставалось найти техническую дверку и вперед. Но дверка отказывалась находиться, то есть совсем отказывалась. Я вновь забрался на пружину и стал изучать стены. Вот, например, этот колечного вида кронштейн и едва заметный прямоугольник под ним метрах восьми над моей головой. По-моему, хороший кандидат на выход из этой задницы. С тридцатого или сорокового раза мне удалось зацепиться... На нем я пролетел по воздуху метров шесть и мягко впечатался в стену шахты. Перчатки, сплетенные из высокопрочного пластика пополам с корехитовой нитью и припасенные как раз на такой случай, держали тонкий трос насмерть, даже не думая скользить. Потом, держась за кронштейн одной рукой, словно бабуин, я сматывал трос и раздумывал о тысяче и одном способе бесшумно открыть дверь. Способ первый. Я аккуратно ткнул ее пальцем. «Никакого эффекта, естественно. Способ второй. Я ковырнул ее ножом на себя. Мягкая, словно створка сейфа, не скрипнув и даже не зашипев, она плавно приоткрылась на несколько миллиметров. Продолжая висеть, я достал из кармана небольшое зеркальце и аккуратно осмотрел пространство за дверью. Там было пусто. Коридор из ниоткуда в никуда». «Просто коридор явно технического назначения. Больше всего мне нравился слой пыли на бетонных плитах пола». Не раздумывая более, я протиснулся в лаз и прислушался. Вообще-то звуков было много. Гудели какие-то механизмы, шумел воздух в магистралях, еще чего-то совершенно неясное всхлипывало, шипело и вообще всячески жило. Но человеческих звуков вроде не было». Ну и ладно, кому куда, а нам вперед. С тем я и пошел, ощупывая и оглядывая пространство вокруг. Но этаж был, похоже, отведен целиком под резервную систему энергоснабжения. Также без переключения я попал на этаж выше. Тут уже шумело существенно громче, и пыли не было вовсе. Но это была все та же энергоустановка, занимающая в итоге два огромных по 10 метров высотой этажа. Еще два этажа, и вот уже работающий реактор. Следы людей стали появляться чаще. Также в одиночестве я проскочил и вентиляционный, и насосные на этажи. Мне это начало надоедать. Захотелось кого-нибудь расспросить. Как на грех, очередную дверь с этажа преграждала легкая, но вполне серьезная решетка с тяжелым, но совершенно несерьезным замком. Может быть, я и прошел бы мимо, если бы не наглый датчик контактного типа за дверью. Просто издевательство какое-то. Нельзя же так настойчиво приглашать в гости. Помер датчик очень быстро. Я бы сказал, скоропостижно скончался в ходе вскрытия. Замок же сдался сам, показав покладистый характер и разговорчивость, так свойственную именно таким вот монументальным изделиям. Пока я работал, вокруг было относительно тихо, за исключением какого-то странного ритмичного звука, словно медленно вращало скрипучее колесо. Осторожно ступая, я пошел на звук. Стальные двери в два ряда с глазками недвусмысленно говорили о назначении этих комнат. Похоже, я попал в местную гауптвахту. Подойдя к той двери, из-за которой раздавался звук, я прислушался». Теперь стало ясно, за дверью кто-то стонал, стараясь ритмичным звуком убаюкать боль. Замка не было вообще, просто задвижка. Но какая? В четыре стороны с вращающимися ригелями и контрольными шплинтами. Оглянулся. Нет, это была единственная дверь, снабженная таким засовом. Уверенно, словно делал это много раз, я распахнул дверь. Полутемной и душной камере пахло кровью и мочой. В углу едва ворочалась и ритмично постановала в голос какая-то куча тряпок. Я подошел ближе и рукой откинул в сторону тряпье. Грива темно-русых волос и глубокие зеленые глаза. Вот все, что осталось от Илла Осторожно я разложил ее на полу, выдернул из кармана аптечку, нашел на ощупь болеутоляющее. Через несколько минут она открыла глаза и уже осмысленно посмотрела на меня. «Ты откуда?» «Молчи!» Я прикрыл ее разбитые губы рукой. «Я буду спрашивать, а ты кивай, если да, или из стороны в сторону, если нет?» Поняла. Кивок. «Легкие целы?» «Да, нет». «То есть вообще-то да, но не совсем. Ладно, подождет. Печень». «Нет. Почки? Нет. Селезенка? Да, нет. И так далее. Твари, ну я еще понимаю, наркотики или что-то подобное, но вот такое средневековье. И все-таки интересно, чем это ты так достала своих хозяев или заподозрили двойную игру, или очередные внутриконторские разборки?» Но молодую, тем более красивую женщину, жаль особенно. Тем более, что лично мне она ничем таким не досадила, а пару раз даже избавила от скуки. Ладно, враги наших врагов наши, союзники, но хотя бы в потенциале». Был лет триста назад на моей родной планете такой старый фокус, позволявший поднимать практически мертвых людей, лишь бы мозг еще был жив. Тибетские монахи вообще великие затейники, можно попробовать. Я поудобнее сел возле нее и потихоньку толчками стал входить в состояние тамис. Круг первый. Ровный гул заполнил мое тело, окутывая, как одеялом, потом заклубился, меняя цвет от темно-синего до ярко-золотого, и распался на тысячи игол, начавших свой танец вокруг меня искристым водоворотом. Круг второй, тяжелый, как свинцовая патока, темно-фиолетовый гротхи стекал от меня вниз, к горячему ядру планеты легкий, словно дыхание ребенка желтый гротхи поднимался от меня вверх к небу и солнцу, а рожденный мною черный гротхи вихрь уже метался по камере в поисках жертвы. Круг третий, но острый, как стальная игла, белый гротхи уже вонзился в него, давая ему тень разума. Уже осторожно, осознавая себя, как новую сущность, он кружил по камере, и в этот момент, мягкий, как зеленый росток, розовый гротхи пророс в нем тенью чувств. Круг четвёртый. Могучий вздох пронёсся по всему подземелью, когда новорождённый Даки понял, что сделали с его сестрой Дакини. Ярость и боль его была беспредельна, а потом нежность и любовь к сестре заполнили его сущность. И в одном движении он подарил ей свою жизнь, рассыпавшись на миллионы осколков алмазной пылью.